Глава 9. Утром, вернее, уже ближе к обеду, когда отоспалась и привела себя в порядок, я вошла в драконью библиотеку, тихонько притворила за собой дверь и перевела дыхание. Ура! Кроме невес, никого по пути больше не встретила. За все содеянное вчера мне было невероятно стыдно. Лучше бы я об этом забыла, лучше бы жила сейчас в счастливом неведении. Набросилась на Альхиорша, когда он пытался остановиться. Накинулась на него сама, чуть не совратила невинного демона. Тьфу! Что он там говорил о невинности? Нужно сохранить до конца отбора? Непонятно зачем. Некоторые невесты уже давно не девственны, а с отбора их никто не выгнал. Причем тогда тут моя невинность? Что он там еще говорил? Женится на мне? Наверное, Альхиорж тоже был слегка пьян или слишком шокирован моими пьяными выходками». Вспоминаю, как мы с девчонками избивали драконов, как выкрикивали идиотские лозунги, и хочется провалиться к подножию горы. Как-то нехорошо совсем вышло. Ладно, избили тех, которые гадости нам говорили. Но стража, стража-то при чем? Сгорая от стыда, я решила запереться в библиотеке на целый день. Даже Элу заставила сходить на кухню и принести запасы еды. Так что теперь они были с собой. Вода, фрукты... Немного выпечки и бутерброды. Можно до вечера не выходить и ни с кем не встречаться. Пустота библиотеки пришлась как нельзя кстати. А у драконов я еще не искала способов избавления от меток. И вдруг о моей магии удастся найти кое-какие подробности. Успела дойти до ближайшего стеллажа, когда это произошло. Сбоку что-то зашелестело. Я повернулась и застыла, потрясенно наблюдая, как стена отъезжает в сторону. А за стеной, вероятно, в тайном ходе, обнаружился Дервош. Ох, перед Дервошем-то как стыдно. Мы с ним, конечно, не целовались, и я не пыталась его изнасиловать, но зато устроила в его городе дебош и сбила доблестную стражу. «Кристина, все в порядке? Ты как-то побледнела при виде меня». Дервош не улыбался, смотрел совершенно серьезно, и только в глубине его глаз плясали на искорки. «Издевается, значит. Но мне от того, что дракону смешно, почему-то не легче. Я так не хотела сегодня об этом говорить. Даже в библиотеку сбежала, чтобы ни с кем не встречаться. Кто же знал?» «Хм, Дерваш, я хотела извиниться». «Не думаю». На этот раз дракон улыбнулся. «Почему? Я совершенно искренне». «Нет, Кристина» перебил он, улыбаясь все шире. «Если бы ты хотела извиниться, ты бы не стала прятаться в библиотеке». «Я не пряталась». «Да, вру». «Именно поэтому у тебя в сумке запасы на целый день». Элла сдала. «Нет, я же дракон, и прекрасно чувствую запах, не забывай». «Надеюсь, продукты свежие», – мрачно пробормотала я. «Свежие, не сомневайся, очень аппетитно пахнут». «Ты меня искал?» «Нет, я находился в тайной части библиотеки. Заметил, что ты пришла. Решил показаться, раз уж так все сложилось. Вижу, как загорелись твои глаза. Хочешь посмотреть на тайную библиотеку?» «Хочу. А можно?» «Можно. Пойдем». Дерваш поманил меня за собой. Я тут же поспешила к нему. Вошла в тайный ход, с любопытством осмотрелась. Тайная часть библиотеки начиналась сразу за стеной. Она оказалась не такой большой, как основная. Окон здесь не было, но освещения хватало, как и пространство. Не какая-нибудь тёмная кладовка, а самая настоящая комната. Чем-то эта комната походила на кабинет. Вот даже стол имеется, кресло и немало стеллажей с книгами. Это всё тайная литература, которую нельзя видеть остальным? «Не только». Есть просто старинные фолианты, которые сохранились в единственном экземпляре. Но есть и тайные знания, ты права. Как интересно, ведь здесь наверняка найдется что-нибудь очень и очень полезное. Присоединяйся, Кристина. К чему? К поиску информации. Я непонимающе смотрела на Дерваша. Он пояснил. В этой библиотеке собраны самые редкие знания, не только драконьи. «Мне очень нужно было оказаться здесь, но с отбором мне, как надзорному, надолго отлучаться нельзя, поэтому я пригласил вас всех на празднование. Пока невесты Альхиорша развлекаются, я планировал засесть здесь и поискать информацию о способах снятия метки невесты». Что-то внутри ухнуло вниз. «Мою метку? Ты хочешь снять мою метку?» «Ты сама сказала» что не хочешь оставаться с Альхиоршем. Снова вспомнив ночные поцелуи, слегка покраснела, но сказала твердо, «Не хочу». Альхиорш не собирается тебя отпускать в роли жены или любовницы, однако он в любом случае будет удерживать тебя рядом, особенно до тех пор, пока твоя магия будет приносить Империи пользу. Но если ты хочешь выбраться из этого, я тебе помогу. «И что я буду должна тебе за помощь? Обратить свою магию на благо драконам?» «Ничего, Кристина. Ты ничего мне не должна. Присоединишься к поиску?» «Да, конечно, я тоже буду искать. Вдвоем ведь дело быстрее пойдет». «Определенно». Стоило мне согласиться, стена за нашими спинами с уже знакомым тихим шелестом встала на место полностью отрезая нас от основной библиотеки. «Есть какие-то соображения? Что именно нужно искать? В каких книгах может быть нужная информация?» – спросила я. «Соображения есть, однако искать с учетом этих соображений буду я, а ты руководствуйся собственной логикой. Быть может, именно тебе удастся найти». Я кивнула. «Мы рассредоточились по тайной библиотеке и принялись за поиски». Правда, мои мысли постоянно возвращались к одному вопросу и никак не давали сосредоточиться. «Нет, я так не могу. Дерваш, я правда хотела извиниться. Просто немного не готова была делать это именно сейчас». «Тебе не за что извиняться», — улыбнулся дракон. «Как не за что? Напилась, устроила дебош, избила бедную стражу. Кстати, как они?» «Стража, Кристина, получила свое». «Если они не могли задержать трех девушек, при этом не причинив им вреда и не покалечившись сами, это их проблемы». «Мы их покалечили?» – перепугалась я. «Ничего серьезного, заживет». «Ну, хорошо. А те четверо, которые к нам приставали?» «Богатые, молодые и наглые. Тоже получили по заслугам». «А как мы смогли их избить? Они же мужчины». «Сильные. Наверное, Кристина. Их избивали вы. Но при этом ты спрашиваешь меня, как так получилось?» Весело спросил Дервиш. «Мне стало совсем неловко. Извини. Ничего страшного. Забыли». Дракон снова посерьезнел. «Я прекрасно понимаю, что вам нужно было расслабиться, отдохнуть, забыть на время об отборе. Понимаю, как вам тяжело». И прекрасно помню твою реакцию даже на самый простой чай. Все, больше не могу. Окончательно засмущавшись, я спряталась за стеллаж и зарылась в книге. Больше пить не буду. Только вода и проверенные соки. Поначалу к книгам было страшно прикасаться. Они ведь такие древние, с тайными знаниями. А что, если страницу помну или переплет рассыплется у меня в руках? однако постепенно привыкла к этой мысли и лишний раз уже не вздрагивала. Просто аккуратно брала каждую книгу, пролистывала. «Ты с таким умным видом смотришь на непонятные знаки?» – заметил Дерваш. Голос прозвучал неожиданно близко. Я аж подпрыгнула и повернулась к дракону. Когда успел подобраться ко мне? «Почему непонятные?» – удивилась я и зачитала. Магия метки контролирует местонахождение невесты И в случае отказа принуждает к прохождению испытаний Ничего нового, увы Ты знаешь древний драконий язык? Э -э он как-то отличается от того, на котором все говорят? Да, Кристина, отличается Справедливости ради стоит заметить Что этот ваш разговорный, я тоже понимаю А ведь в нашем мире говорят на других языках Ты получила возможность говорить на всех языках нашего мира? Откуда мне знать? А давай проверим. Проверили. Оказалось, что я понимаю всеобщий разговорный, древний драконий язык и древнедемонический, и еще древнемагический. Он немного отличается. А вот древневампирский, например, уже не понимаю. Это странно, нахмурился Дерваш. Согласна, но предположений у меня нет. Что-то такое странное мелькнуло в глазах Дерваша, тёмное и болезненное. Дракон качнул головой и отвернулся. «Продолжим!» Ещё через час Дерваш предложил перекусить, причём кусать собрался мои же запасы еды. «Делать нечего, пришлось поделиться. Не оставлять же драконьего правителя голодным!» «И как я сам не додумался взять с собой побольше!» хмыкнул Дерваш и откусил бутерброд. «Надо будет в следующий раз обязательно взять». «В следующий раз?» «Конечно. Завтра и послезавтра. Даже в день празднования можно ненадолго. Но ты, конечно, можешь не приходить, если не захочешь». «Захочу. Очень люблю книги». «Я заметил». «Кажется, это заметили все». «А что за торжество? Я ведь даже спросить никого не могла. Вира должна знать». «Все знают», — согласился Дерваш. Празднуем День Единения всех драконов. Что это значит? Пару тысячелетий назад драконы были разобщены. Существовали разные племена, которые к тому же воевали друг с другом. Но мой предок объединил драконов. Кого-то силой. Кто-то пошел под его правление добровольно. С тех пор нет войн. Все драконы едины. И мы это празднуем, потому что жизнь каждого дракона ценна. Хороший праздник. Если не думать о том, сколько крови пролили на пути к единению. Как ты думаешь, это ничего, что мы с тобой несколько дней будем сидеть в библиотеке? Нас же наверняка потеряют. Потеряют, возможно. Однако найти все равно не смогут. Мне не хотелось этого говорить, но пришлось. На мне маячок Альхерша, напомнила я. Это не проблема. Здесь, в моем дворце... Магия Альхиорша ослабевает. Он почти не чувствует метку. Если не окажется рядом с тобой, обнаружить не сможет. И даже если зайдет в библиотеку, через стену не почувствует. Здесь сильная магическая защита. Но ты меня почувствовал через стену. Конечно, это мой дом. Дерваш улыбнулся. А мне вдруг подумалось, что Альхиоршу это очень сильно не понравится. Но кто его спрашивает? «После того, что произошло накануне, мне как раз стоит держаться от него подальше, чтобы очередных глупостей не наделать. Тайная библиотека в компании с Дервашем. Отличный вариант». Мы просидели за книгами целый день. И на следующий день тоже встретились прямо с утра. Дерваш провел меня через ход в стене, и я остановилась, ошеломленно рассматривая комнату. Со вчерашнего дня здесь кое-что изменилось. Одним столом стало больше. И на этом новом столе перестояли стояли самые разнообразные блюда. «Они под магией. Не остынут», – заверил Дерваш. «Обед, ужин и любые перекусы. Судя по количеству этой еды, мы здесь на неделю запрёмся?» «Нет, что ты. Еда только на сегодня. Завтра будет новая». Я представила, как спустя пару дней пытаюсь выкатиться и не пролезаю через тайный ход. Жуть!» «С едой нужно быть осторожней. Большую часть скормлю Дервишу, иначе потом ни в одно платье не влезу». На самом деле работать в тайной библиотеке было одно удовольствие. Тихо, спокойно, много книг. А книги я очень люблю. Столько всего пролистала, столько успела прочитать хотя бы мельком. Что казалось важным, то относила на стол, который здесь стоял с самого начала, свободный от еды. Дерваш тоже сгребал часть книг на стол, потом внимательно их изучал. «Нет, все не то. Чувствую, что мы близко, но пока еще не то». «Что именно мы ищем? Это ритуал какой-то?» «Это может быть что угодно. Лазейка, условия отмены метки. Что-то, что может ее приглушить хотя бы на время или нарушить. Я разобрался в механизме этой магии». Но как на него повлиять, как нарушить функции метки, пока не понимаю. Кажется, никто не делал этого до нас. Если и делали, свидетельств подобного я пока не нашел. А то, что я на самом деле не Вира, но при ритуале называлась именно Вирой. Это мне как раз непонятно. Магия не должна была сработать, но она сработала. И поставила метку будто посчитала тебя верой. С этим как раз понятно. Нея устроила так, чтобы магия посчитала меня верой. Но я-то не вера, и это действительно зацепка. Если б можно было рассказать Дервишу. И каким образом люди, простые человеческие маги, смогли взломать защиту нашего мира? Продолжал дракон. Они, используя... Договорить не успела. Внезапно я ощутила как чьи-то руки сомкнулись у меня на горле и начала задыхаться. «Кристина, что с тобой?» Дерваш рванул ко мне. Я хотела сказать, что они использовали призрака, просто какого-нибудь призрака, а теперь призрачные руки душили меня. Дерваш их не видел и не понимал, что происходит. «Кристина! Кристина!» Звал он, с тревогой всматриваясь в мое лицо и придерживая за талию. А я задыхалась и хрипела, сились сделать вдох, хотя бы один. Хваталась за горло, как будто могла отцепить от себя призрачные руки, скребла пальцами по коже. Перед глазами стремительно темнело. «Кристина!» Дерваш разорвал на мне ворот, почти полностью освобождая шею и грудь. Торопливо приложил ладони к шее. Я ощутила тепло магии. «Дыши! Кристина, дыши!» Призрачные руки дёрнулись и отпустили меня. Ощутив свободу, сделала вдох, а потом ещё один, ещё. «Дышишь? Молодец! Дыши, Кристина! Ещё!» И я дышала, пытаясь прийти в себя. Темнота перед глазами постепенно расступалась. Я снова увидела лицо Дерваша, склонившегося надо мной. Дракон так странно смотрел на меня. С тревогой и в то же время заворожённо как будто впервые увидел. Провел рукой по щеке, отводя за ухо выбившуюся из прически прятку. Погладил подбородок и, не отводя взгляда, начал наклоняться ко мне. Я перепугалась. Не хочу с ним целоваться. Только не сейчас. «Дерваш!» – Прохрипела я, торопливо отстраняясь и пряча лицо. «Прости!» Дракон замер, как будто закаменел. Ты только что чуть не задохнулась, а я... Не знаю, что на меня нашло. Тебе лучше? Как себя чувствуешь? Лучше. Станет еще лучше, когда подожгу молнии задницу Нэи. Интересно, я могу воздействовать на призрака магии? Дерваш, кажется, смог. Я бы тоже не отказалась шандарахнуть эту дрянь. Что это было? Почему ты задыхалась? «Я не знаю», — сказала самая безопасная, что могла. «Пока Нея опять не вздумала меня придушить. Нет, ну какая же дрянь!» «Наверное, тебе стоит отдохнуть!» Я подняла взгляд, снова посмотрела на Дерваша, прочитала в его глазах тревогу. Обе руки дракона теперь лежали на моей талии и не спешили отпускать. «Наверное», — согласилась я. «Давай помогу!» и Дерваш подхватил меня на руки. «Думаешь, не дойду?» «Не знаю. Лучше не рисковать. А если нас увидят?» «Не увидят. Я знаю, где Альхиорж. Мы пойдем другим путем, чтобы с ним не пересекаться. А другие? Они просто не смогут засечь мою магию». Нас окутало полупрозрачным облаком. Понятно, теперь мы невидимы для посторонних взглядов. Кажется, Дерваш специально не спешил. Нес меня медленно и осторожно. Мы не разговаривали, но взгляд дракона то и дело возвращался ко мне. А я старалась смотреть куда угодно, только не на него. И думала, как буду вызывать Нею. Эта призрачная гадина обязана со мной поговорить. Пусть объяснит, какого черта чуть не придушила. А потом я испробую на ней свою магию, упокоивающую, например. Может, если грохнуть нею? окончательно и бесповоротно отправить в мир мёртвых, то метко рассосётся сама? Было бы неплохо. Дервыш донес меня до комнаты и, переступив порог, поставил на ноги. Снова придержал за талию, не спеша отпускать. «Ты мне врёшь, Кристина!» «Что? Ты о чём?» «Ты знаешь, что произошло! Более того, ты злишься!» «Какой проницательный! Или это я так громко закипаю?» «Я не могу сказать тебе ничего». «Магия?» «Да, магия. Почти». «Ты знаешь, как тебя провели в наш мир», догадался дракон. «И хотела ответить, но магия тебе не позволила. На тебя наложили магическую печать, чтобы ты никому ничего не рассказала». Я развела руками. Что тут сказать? Вдруг Нэй рядом и опять придушить попытается. «Я понял». «Извини, Кристина, больше не буду тебя мучить. Подумаю сам». «Я могу прийти завтра в библиотеку». «Можешь, если захочешь. Но завтра вечером будет интересное мероприятие в честь празднования. Я бы советовал его посетить. Тебе должно понравиться». «Я подумаю. Спасибо». Еще несколько секунд Дервиш смотрел на меня. Кажется, он совсем не хотел уходить» но потом усилием воли отвернулся и покинул комнату. Хорошенько закрыв за ним дверь, я осмотрелась. Мысленно прикинула, какова должна быть слышимость. Стены каменные. Я ни разу не слышала ничего, что происходило в коридоре, в соседних покоях и даже на улице, когда окна закрыты. И как завопила. "Не а ну немедленно покажись!» Призрачная девушка не заставила себя долго ждать. Тут же возникла передо мной. «Нея, объясни мне, какого черта?» «Все же хорошо вышло», – перебила она. «Хорошо вышло? Я чуть не задохнулась. Это, по-твоему, хорошо вышло? Если сейчас что-нибудь и выйдет, так это вся дурь из тебя!» Окончательно разозлилась я. На пальцах заплясали фиолетовые молнии. «Кристина, успокойся!» Призрачная девушка отшатнулась. «Я хотела как лучше!» «Кому лучше? Тебе, садистская маньячка? Ты меня чуть не задушила!» «А я вообще мертва! И то, что произошло со мной, намного хуже твоего короткого удушья!» «Дрянь! Злобная стерва!» Я все-таки пальнула. Нэя без труда увернулась от молнии, и та угодила в стену. Раздался небольшой взрыв, в стене образовался чернеющий провал. Молнии определенно не такие убойные, как остальная магия. «Если ты не прекратишь, сюда набежит куча народу, и мы не сможем поговорить. Кристина, посмотри на себя. Хоть бы запахнулась или переоделась». Я остановилась, медленно-медленно поворачиваясь к Нее. «Мне читает нотации труп?» Но молнии все же погасила. Больше швыряться не стало. Разорванную на груди ткань запахнула. Я, конечно, могу и в одном нижнем белье прыгать. Вот только Нея права. Если буду палить магии, это почувствуют и примчатся, чтобы разобраться в происходящем. А мне нужно поговорить с Неей. Очень нужно. Убивать ее буду потом. Нея, объясни наконец, какого черта ты устроила. А сама не догадалась? Нет, знаешь ли, трудно думать, когда задыхаешься. Чтобы ты не выдала меня. Я же просила меня не выдавать. Даже Альхеорш согласился. А ты чуть не сболтнула. Ты знаешь, что я собиралась сказать? Ты читаешь мысли? Я продолжала злиться. Огромного труда стоило сдерживаться и не кричать на нее. Нет, я не читаю мысли. Но ты ведь собиралась меня выдать. Дура, не собиралась я тебя выдавать. Я хотела сказать, что люди привлекли призрака. Это должно было натолкнуть Дерваша на правильные мысли, чтобы он смог придумать, как снять проклятую метку, чтобы понял, что магия отбора была обманута. Ты ведь тоже хотела, чтобы Дерваш мне помог. Прекрати на меня ругаться, воскликнула Нея. Это ты ничего не понимаешь. Если бы ты сказала о призраке, Дервиш бы все понял, догадался, о каком призраке ты говоришь. Откуда? Он знает, что ты шатаешься по миру в призрачном виде? Нет, пока не знает. И очень надеюсь, что не узнает, потому что тогда ему будет слишком больно. Ему нельзя напоминать обо мне, понимаешь? Потому что если у него появится надежда, хотя бы призрачная. Он не сможет меня отпустить. Какой идиотский каламбур! Как он мог догадаться о том, что призрак – это ты? Я не понимаю. Правильно, не понимаешь. Чуть все не испортила. Откуда, думаешь, ты получила знания языков? Люди, как правило, такими знаниями не обладают. Но в чем-то мы с тобой похожи? Я любила книги и обожала учиться. Мои родители были богаты. Им удавалось доставать самые интересные книги. А еще у меня были на редкость хорошие учителя. Для людей даже очень хорошие. Я поглощала знания, изучала все, что меня интересовало. Магию и языки. Ты от меня получила знания всех этих языков. И Дерваш в курсе – «Какие именно языки я знала?» «То есть, получается, сегодня он, когда проверил мои знания, понял, что я знаю те же языки, что знала ты?» «Да, Кристина, вся эта проверка, она была крайне не вовремя. Но это еще можно списать на случайность. Это еще может стать той ниточкой, которая укажет ему, что ты...» да! которая ему нужна. Но если он узнает о призраке, он точно все поймет. Поймет, что я принимала участие в твоем перемещении и что я могу быть где-то рядом. Он не почувствовал тебя? Я вспомнила странный взгляд Дерваша. Он испугался за меня. А еще... Что, если этот зачарованный взгляд предназначался Нее? Что, если Дерваш чувствовал ее? «Нет, он не мог меня почувствовать. Я приложила все усилия, чтобы этого не произошло. Ты ему не безразлична, Кристина. Рядом с тобой он становится почти прежним. Пожалуйста, не отталкивай Дерваша. Сегодня ты его оттолкнула, когда все шло к поцелую. Я понимаю. Наверное, я перегнула палку». «Перегнула палку». «Но, пожалуйста, Кристина». «Не отталкивай его в следующий раз. Дервыш тянется к тебе. Все, что он сейчас делает, он делает ради тебя. Пытается вытащить из лап Альхиорша, освободить от отбора. Ты ведь сама не хочешь здесь оставаться». «Не знаю, какой ты была до того, как умерла?» Я покачала головой. «Но сейчас ты жестока, очень жестока. И в первую очередь даже не ко мне» к своему любимому Дервашу. «Ты не понимаешь», — взгляд Ней наполнился печалью. «Ты не знаешь, каково это, столько времени осознавать себя бестелесным духом, видеть, как страдает твой любимый, единственный, неповторимый. Я просто хочу, чтобы он перестал страдать, а ты можешь ему помочь. Но я не люблю его. Как знать, что будет потом?» Если не сможешь вернуться в родной мир, быть может, ты присмотришься к Дервашу, может, со временем у тебя появится чувство к нему. Просто не отказывайся так легко и категорично. Дай ему шанс. Весь твой план, Не, трещит по швам. Слишком много всяких неизвестных. Это не только мой план, но и твой. Единственный шанс на спасение, если не хочешь до конца жизни быть пешкой Альхиорша. Жестко сказала Нея, как поразительно быстро в ней меняются эмоции. А сейчас мне пора. Не могу здесь находиться. Слишком больно. Поэтому дальше постарайся сама. И ни слова о призраках, иначе дерваш все поймет. Тогда тебе уже никто не поможет. Нея исчезла, а я какое-то время еще пыталась успокоиться, сдержаться, не спалить всю комнату. Ненавижу, когда меня загоняют в угол. На следующий день я снова отправилась в библиотеку сразу после завтрака. Не знаю, каким образом, но мне удавалось не встречаться с Альхершем. А может, он и сам не искал встречи. Ведь мог же подкараулить возле двери. Но, видимо, у него были дела поважнее. Других невест я тоже почти не видела. Наверное, они гуляли. Остается надеяться, что не так бурно, как мы с девчонками в первый же вечер. Иначе уж очень жалко драконов. Второго такого нашествия невест его темнейшества бедняги точно не выдержат». «Как себя чувствуешь?» спросил дерваш с беспокойством. «Все в порядке. Никаких последствий». «Это хорошо. Постараюсь больше не задавать подобных вопросов». «Мне показалось, или он на самом деле чувствует себя виноватым?» «Ты не знал, что так получится» и я тоже не знала. Мы снова разошлись по тайной библиотеке в поисках нужной информации, а к обеду нас ждало ресторанное разнообразие блюд, и выходить никуда не нужно, чтобы вкусно поесть. «Не знаешь, чем остальные невесты занимаются?» — полюбопытствовала я. «Почему же не знаю? Гуляют по городу под надзором Альхиорша». «То есть как?» Я чуть не поперхнулась. Дерваш самодовольно улыбнулся. Кое-какие последствия вашей прогулки все-таки были. Я сказал Альхиоршу, что после вашей драки на улицах города он обязан сопровождать всех своих невест. И без сопровождения никуда не отпускать. А мои драконы заняты. Им некогда выгуливать девушек. Но как Альхиорш их сопровождает? Их же много. Шестнадцать. Да, конечно. Такой толпой очень неудобно прогуливаться по улицам города. Дерваш улыбался все шире. Ему явно нравилось представлять страдания Альхиорша. И как это происходит? Поначалу происходило неплохо. В первый день всего четыре невесты захотели прогуляться. Они даже смогли поделить свободное время Альхиорша. В первой половине дня на прогулку с Альхиоршем отправились только две невесты, а еще две вечером. Но во время прогулки по городу Они наслушались разговоров о грозных невестах его темнейшества, о том, как страшно добропорядочным драконам выходить по вечерам на улице. С каждым словом Дерваша я впадала во все более глубокий шок. Ты серьезно? Драконы боятся? Не так, чтобы очень. Не боятся, конечно. Только слухи все равно пошли. И это все мы. Из-за нас творится такое безумие. «И что было потом?» Спросила я, уже не ожидая ничего хорошего. «Что потом?» Потом заинтересовались остальные невесты. К тому же им надоело прогуливаться только по дворцу. На следующий день на прогулку отправились все шестнадцать. С тех пор так и гуляют. Производят очень много шума. Устраивают столпотворение на улицах. И пытаются поделить Альхиорша. Бедный Альхиорш. Он, наверное, уже сходит с ума. Так что... Дерваш снова улыбнулся. Ваше приключение пошло нам на пользу. Альхиорш занят. А мы с тобой можем спокойно искать информацию. Вот так Дерваш придумал. У них с Альхиоршем случайно нет давней вражды. Соперничество, конечно, чувствуется. Но чтобы так... И все же. Пожалуй, не могу не признать, нам это действительно на руку. Я улыбнулась. Что-то вспыхнуло в глазах Дерваша. Однако продолжать тему дракон не стал. Кажется, ему понравились мои слова. После обеда мы продолжили поиски. Я старалась не думать о том, что осталось не так уж много времени. И если ничего не удастся найти... Стоп. Кажется, у меня есть зацепка. А ведь это идея. О ней рассказать не могу. О призраке, как выяснилось, тоже. Но кое-что все же могу, только бы найти. На поиски ушло чуть больше двух часов. Я кое-что нашла. Нашел! Мы с Дервашем чуть не столкнулись, когда оба рванули к столу с обнаруженными книгами. Что ты нашел? Нет, ты первая. Я протянула ему раскрытую книгу. Вот здесь. Здесь только теория. Похоже, автор книги на практике ничего серьезно не проверял. Но размышления представляются очень логичными. И не по поводу меток невест. Здесь написано обо всех именных ритуалах. Их у вас в мире, как я поняла, несколько. Самых разных. Не только связанных с брачными узами. Дервош утвердительно кивнул, забирая у меня книгу и вчитываясь в текст. Молодец, Кристина. Это действительно может помочь. Значит, магию все же можно обмануть. Вижу, Здесь перечисляются способы, как заменить одного человека другим и при этом убедить магию, что это тот, чье имя называется. Да, способов несколько. Нужен какой-то атрибут человека, его энергетика. И именно этот атрибут подсунуть магии, когда она будет проверять соответствие названному имени. Но это же обман. И обман наверняка можно раскрыть, показать магии, что она ошиблась. Это хороший шанс, очень хороший. Я ведь думал на эту тему, но никогда раньше ею не интересовался, поэтому не представлял, какие могут быть способы обмана. Зная их, можно придумать, каким образом показать магии правду. Что ты не веера, а значит, ничего не должна Альхиоршу. Именно. А ты что нашел? Кое-что. Отложив книгу, Дервиш указал на свою находку. Самые сильные способы глушения чужой магии. Если это был ритуал, то нам тоже понадобится ритуал. Точного рецепта нет, потому что никто такого не делал. Но я обязательно придумаю, какой ритуал сможет перебить ритуал открытия отбора. Более того, с тем, что нашла ты, это должно стать еще проще. Ударить сразу в два места, перебить и указать магии на ее ошибку – чтобы понизить сопротивление. Это уже похоже на план. Весьма неплохой и обнадеживающий. «Время», — заметил Дерваш. «Ты как раз успеваешь на сегодняшнее мероприятие. Уже начинаются гуляния, игры, фейерверки». «Нет, Дерваш», — я мотнула головой. «Мы только что нащупали важную информацию. Неужели ты думаешь, что я сорвусь на какой-то праздник, когда мы так близко к разгадке?» «Ты так сильно хочешь избавиться от метки невесты?» Взгляд Дерваша посерьезнел. «Да, хочу. Мне дорога моя свобода и...» Я улыбнулась. «Мне просто нравятся библиотеки. Тем более тайны и в такой хорошей компании». «Хотел бы я составить тебе хорошую компанию. Просто так. Без всякого этого давления из-за метки. Отбора». Теперь мы знали, в каком направлении искать. Правда, работа продвигалась не так быстро, как бы нам того хотелось. «Альхиорш вернулся. Караулит возле твоей комнаты». Уже поздно вечером, внезапно сказал Дерваш. «Ты это почувствовал?» «Да. В собственном дворце при помощи я Могу найти кого угодно». «Альхиорш ведь не может войти?» «Нет. Без твоего разрешения в комнату никто не войдет». А что меня в комнате нет, он знает? Вероятно, Альхиорж для начала постучал, чтобы убедиться, что ты на месте. Но да, знает. Отсутствие своего маячка поблизости, я уверен, он чувствует. Тогда пусть думает, что я загуляла, а мы пока еще поищем. Скажешь, когда путь к комнате освободится? Скажу. И как только Дервиш догадался, что я избегаю Альхиоржа, «Может, решил, что тот сильно меня отругал?» Прошло полчаса, но Альхиорж по-прежнему караулил. «Кристина, может...» «Не может. Будем ждать», — заявила я, принимаясь за очередную книгу. Постепенно усталость давала о себе знать. «Я, конечно, очень люблю библиотеки и книги изучать очень люблю, но потратить на это целый день, а поздно вечером продолжить не так-то просто. Чем дальше...» тем сильнее меня клонило в сон. Едва переставляя ноги, отнесла к столу очередную книгу, в которой могла быть полезная информация. «Я пока посижу, полистаю». «Конечно, присаживайся». Глаза слепались, но я героически открыла книгу и принялась ее просматривать. «Альхиорша еще караулит?» «Как ни странно, я мог бы помочь тебе попасть в комнату через окно». «Да, попозже», — согласилась я. «Но тогда Альхиош почувствует, что я в комнате. И это будет уже нехорошо. Тогда уж точно догадается, что я его избегаю, раз залезла в окно, лишь бы не встречаться». То ли за размышлениями, то ли все-таки за чтением книги. Но я задремала. Сквозь сон ощутила, как меня поднимают сильные руки. «Странно, это ведь Дерваш». Но в его объятиях спокойно и хорошо. Я уверена, что он не причинит мне вреда. С этой мыслью окончательно провалилась в сон.